Двенадцать. Близкое общение с европейцами. Продолжение. В Йоханнесбурге у меня одно время служили сразу четыре клерка-индийца, которые стали для меня не просто сотрудниками, а скорее сыновьями. Но и х помощи оказалось недостаточно, чтобы справляться с нашими объемами работы. Невозможно было обойтись без машинописи, которую среди нас знал только я сам. Я обучал ей двух клерков, но вести дела было все еще трудно, ведь они слабо знали английский язык. К тому же одного из них я хотел обучить бухгалтерии. Вызвать кого-либо из Натальи я не мог, поскольку въехать в трансваль без специального разрешения не представлялось возможным, а я сам, по личным соображениям, не был готов попросить об этом чиновника, выдающего такие разрешения. Меня шла кругом голова. Дела накапливались так стремительно, что мне казалось невозможным, как бы я ни старался, справляться и с профессиональной, и с общественной деятельностью одновременно. Я бы охотно нанял клерка из числа европейцев, но не был уверен, смогу ли найти белую мужчину или женщину, готовых работать под началом цветного. Однако пришлось попробовать. Я обратился к знакомому агенту и попросил найти стенографистку. У него были на примете девушки, и он пообещал помочь мне. Затем он порекомендовал мисс Дик. Она только что приехала в Южную Африку и Шотландии, и хотела любым честным трудом зарабатывать себе на жизнь, поскольку остро нуждалась в деньгах. Агент прислал е е ко мне в контору, и она сразу же очаровала меня. Вы знаете, что нужно будет работать на и н д и й ц е У вас нет возражений, спросил я. Ни малейших, уверенно ответила она. Какое жалование вы бы хотели получать? 17 фунтов 10 шиллингов. Я не слишком много прошу. Вовсе нет, если вы будете справляться с работой. Когда вы сможете приступить? Сейчас же, если позволите». Мне это очень понравилось, и я сразу начал диктовать ей письма. Очень скоро она стала для меня кем-то вроде дочери или сестры. Я едва ли когда-нибудь находил ошибки в ее работе. Часто ей передавали большие суммы денег, а потом она стала вести конторские книги. Я полностью доверял ей, но, что еще важнее, она сама делилась со мной сокровенными мыслями и чувствами. Именно ко мне обратилась она за советом, выбирая мужа, а потом Я имел честь вести ее к в и н ц у Как только мисс Дик стала миссис Макдональд, ей пришлось покинуть меня, но даже потом она неизменно отзывалась, когда я, не справляясь с огромным объемом работы, просил у нее помощи. После замужества миссис Макдональд мне понадобилась новая стенографистка. Мне очень повезло, когда я нашел еще одну девушку. Ее звали мисс Шлесин. Мне представил ее мистер к а л и н б а х о котором с л у ш а т е л и еще услышит в дальнейшем. Сейчас она преподает в одной из средних школ Трансвааля. Когда она пришла ко мне, ей едва исполнилось 17 лет. Некоторые особенности ее характера подчас раздражали и меня, и мистера Каленбаха. Она стала работать у меня больше для того, чтобы приобрести опыт. Расовые предрассудки были чужды ей, но она не считалась ни с возрастом, ни с положением людей. д о х о д и л а до того, что она без малейших колебаний оскорбляла человека и высказывала ему в лицо все, что думает о нем. н е с д е р ж а н н о с т ь этой девушки часто причиняла мне н е у д о б с т в о но ее открытость и бесхитростность помогали справиться с любыми проблемами, как только они возникали на горизонте. Я нередко подписывал напечатанные ею письма, не перечитывая их, поскольку считал, что она владеет английским языком лучше, чем я сам. Никаких сомнений в ее преданности у меня не возникало. Причем она всегда была готова пожертвовать своими интересами. В течение довольно долгого времени Она получала всего шесть фунтов и отказывалась от более чем десяти фунтов в месяц. Когда я сам пытался уговорить ее принять большую сумму, она отчитывала меня. «Я здесь не для того, чтобы требовать деньги. Я здесь потому, что мне нравится работать с вами. Я уважаю ваши идеалы». Однажды она должила у меня сорок фунтов, но настояла на том, что выплатит долг в течение года. Ее храбрость была под стать ее жертвенности. Она одна из тех редких женщин с чистой, как кристалл душой, А ее отвага способна посрамить воина. Сейчас она уже стала зрелой женщиной. Я не знаю ее умонастроений так же хорошо, как знал прежде, когда она работала у меня, но мое общение с этой леди навсегда останется дорогим моему сердцу воспоминанием. А потому я должен рассказать о ней кое-что еще. Взявшись за дело, она не помнила ни дня, ни ночи. Могла отправиться с поручением ночью совершенно одна и сердито отказывалась, если ее... предлагали проводить. Множество вполне самостоятельных индийцев наблюдали за ней и обращались к ней за советами. Когда в н и с а т и г р а х и почти все ее лидеры оказались в тюрьме, мисс л е с и н в одиночку возглавила движение. Распоряжалась тысячами, вела объемную переписку, редактировала газету «Индиан Опиньен» и при этом не знала усталости. Я мог бы без конца рассказывать о мисс Шлесин, но завершу эту главу, процитировав г к х л е который был знаком с каждым из моих сотрудников. Многие из них ему нравились, и он часто высказывал мне свое мнение о них. Среди всех как индийских, так и европейских моих сотрудников он неизменно выделял мисс Шлессин. «Я крайне редко встречался с такой жертвенностью, чистотой помыслов и бесстрашием, как у мисс Шлессин», — сказал он. «Ей принадлежит пальма первенства». 13. «Индиян опиньен». Прежде чем продолжить рассказ о моем общении с другими европейцами, я должен осветить еще две-три важные темы. Впрочем, кое-кого я назову сразу. Помощи мисс Дика оказалось недостаточно. Требовались еще работники. В предыдущих главах я уже упоминал мистера Ритча, которого знал очень хорошо. Он был управляющим в коммерческой фирме, но согласился оставить ее и стал работать под моим началом, чем очень помог мне. Примерно в то же время… Ко мне обратился мистер Маданжит с предложением совместно издавать газету Indian Opinion. Он нуждался в м о е м совете. Прежде он уже занимался чем-то подобным, и я согласился попробовать. Первый номер газеты увидел свет в 1904 году, а е е редактором стал Мансухлал Назар. На а Впрочем, мне также пришлось выполнять много работы, и в течение долгих лет я фактически возглавлял редакцию. Дело не в том, что м а н с у х л а не справлялся со своими обязанностями. В Индии он приобрел богатый журналистский опыт, но не мог писать о проблемах индийцев Южной Африки и предоставлял это мне. Он всегда глубоко верил в справедливость моих суждений, а потому возложил на меня всю ответственность за самые важные редакционные статьи. Газета была еженедельной. Поначалу она издавалась на гуджарате, хинди, тамильском и английском языках. Но уже скоро я заметил, что издания на х и н д и и Тамильском были пустой тратой времени и сил. Они не били точно в цель, поэтому я закрыл их. Более того, я понимал, что мы станем вводить читателей в заблуждение, если продолжим издавать их. Я не собирался тратиться на газету, но с течением времени понял, что она не сможет существовать без финансовой поддержки». И и н д и й ц ы и европейцы понимали, что хотя официально я не считаюсь редактором Indian Opinion, на мне лежит ответственность за ее наполнение. Все в с т о я л о бы иначе, если бы мы не начали издавать газету вообще, но прекратить выпускать ее теперь стало бы подлинной потерей и бесчестием. Мне пришлось вкладываться в газету до тех пор, пока я не истратил на нее почти все свои сбережения. Помню времена, когда приходилось сужать по 75 фунтов в месяц. Впрочем, сейчас я осознаю, что газета действительно послужила на пользу общине, никогда не предполагалось сделать ее коммерческим предприятием, и пока она находилась под моим руководством, любые изменения в ней совпадали с изменениями в моей собственной жизни. Indian Opinion в те дни, как и Young India, и Navajivan сейчас была зеркалом, в котором отражалось мое существование. Неделя за неделей я вкладывал всю душу в ее колонки, объясняя теоретические и практические принципы сатиографии, как понимал их сам. В течение 10 лет, то есть до 1914 года, за исключением вынужденного перерыва, когда меня отправили отдыхать в тюрьму, едва ли один выпуск газеты обходился без моей статьи. В этих статьях не было ни одного слова, которое было бы написано необдуманно. не было сознательных преувеличений или желания угодить кому-либо. На самом деле газета стала для меня настоящей школой сдержанности, а для друзей — средством приобщения к ходу моих размышлений. Критик нашел бы в ней очень мало материала, вызывающего возражения. Более того, сдержанный тон статей Indian Opinion мог заставить этого самого критика усмирить свое перо. Не исключено, что статья Граха была бы вообще невозможной без «Индиан а п и н ь я н Читатели хотели найти в ней достоверные отчеты о развитии компании с этиографии и сведения о реальном положении индийцев в Южной Африке. Для меня самого газета превратилась в источник познания природы людей всех каста оттенков кожи, поскольку я всегда стремился общаться со своей аудиторией. Было множество писем, в которых люди буквально открывали мне свои души. Письма бывали дружескими, критическими или сердитыми в соответствии с темпераментами авторов. Я смог развиваться, обдумывая их и отвечая. Вот так община высказывала мне свои мысли. С тех пор я начал полностью осознавать всю ответственность журналиста перед обществом. Влияние на общину, к о т о р а я приобрел таким образом, помогло сделать компанию осуществимой, величавой и неотвратимой. В первый же месяц выпуска «Индиан Опиннин» Я понял, что единственная цель журналистики — это служение обществу. Печатное слово — источник огромной силы. Подобно тому, как неудержимый поток воды способен затапливать города и уничтожать урожаи, вышедшие из-под контроля, журналистское перо служит разрушению. А если контроль осуществляется со стороны, последствия еще более губительны. Только прислушавшись к себе, журналист принесет пользу людям. Если эта мысль верна, то сколько печатных изданий в мире сумели бы выдержать подобные испытания? Кто может остановить и з д а н и е бесполезных газет? Кто здесь может выступить в роли судьи? Стало быть, и полезное, и вредное, как добро и зло, должны сосуществовать, а каждому человеку дано право сделать выбор. 14. Районы Кули или гетто. Некоторые социальные группы, оказывающие нам важные общественные услуги, но которые мы, индусы, предпочитаем считать неприкасаемыми, заставляют жить в самых отдаленных уголках городов и деревень. Такие места называют на Гуджарате Тхедвадо. в названия там, конечно, есть оттенок пренебрежительности. Когда-то, в средневековой Европе, неприкасаемыми были евреи и кварталы, отведенные для них, получили оскорбительное название «гетто». Точно так же мы сами теперь стали неприкасаемыми в Южной Африке. Нам еще только предстоит узнать, помогут ли жертвенность Эндрюса и волшебная палочка шастри реабилитировать нас. Древние евреи считали себя единственным избранным богом народом, а остальные были исключены ими из этого списка. В результате их потомков настигло неожиданное и слишком несправедливое возмездие. Почти так же индусы считали себя ариями или цивилизованными, а ч е с т ь своих сородичей — анариями или неприкасаемыми. И столь же странное и несправедливое возмездие настигло в Южной Африке не только индусов, но и мусульман и парсов, поскольку они происходят из одной страны и имеют тот же цвет кожи, что и братья-индусы. Слушатель теперь может несколько лучше понять значение слова «район», которое вошло в название этой главы. В Южной Африке мы получили обидное прозвище «кули». В Индии «кули» считаются простые носильщики или наемные рабочие, но в Южной Африке это слово приобрело пренебрежительный оттенок. Оно имеет такое же значение, какое имеют слова «пария» или «неприкасаемый» у нас. А кварталы, предназначенные для «кули», стали называть районами «кули». Одно такое место было и в Йоханнесбурге. Оно отличалось от остальных. Тех, которых индийцы имели право собственности. Тем, что здесь индийц мог получить землю только в аренду на 99 лет. Люди жили в ужасной тесноте, поскольку район не расширялся по мере роста численности населения. Муниципалитет кое-как наладил очистку отхожих мест, но больше никакой заботы о гигиене, не говоря уже о дорогах или об освещении, не проявил. Муниципалитет вообще не волновало благополучия жителей этого места. А сами поселенцы не имели никакого представления о правилах коммунальной санитарии и гигиены и не могли справляться с трудностями самостоятельно, без помощи или присмотра муниципалитета. Если бы все, кто попадал туда, были подобны Робинзону Крузо, там могла сложиться совсем другая ситуация. Однако нигде в мире не существует эмигрантских колоний, населенных сплошь Робинзонами к р у з а Обычно люди отправляются за границу в поисках лучшей доли и хорошей работы, но основная масса индийцев, пребывавших в Южную Африку, состояла из невежественных и бедных сельскохозяйственных тружеников, нуждавшихся в любой заботе и защите. Торговцев и образованных индийцев среди них было мало. Преступная халатность муниципалитета и непросвещенность самих индийцев привели к тому, что район превратился в рассадник грязи и болезней. Вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию, в которой были виноваты его же чиновники, муниципалитет использовал антисанитарию, царившую в этом месте, как предлог для ликвидации района. Для этого чиновники получили от власти разрешение выселить индийцев с обжитого места. Таким было положение вещей, когда я устроился в Йоханнесбурге. Поселенцы, у которых было право собственности, естественно, могли потребовать компенсации. Был создан специальный трибунал для разбора подобных случаев. Если владелец отказывался от предложенной м у н и ц и п а л и т е т о м компенсации, он мог обратиться в трибунал. Если последний оценивал участок выше, муниципалитет оплачивал все издержки. Большинство поселенцев-собственников нанимали меня в качестве юрисконсульта. Я не хотел обогащаться за счет таких дел и говорил поселенцам, что буду удовлетворен любой суммой, какую н а з н а ч и т трибунал, в случае положительного исхода и гонораром в размере 10 фунтов по каждому случаю, независимо от результата. Кроме того, я объяснил им, что собираюсь откладывать половину полученных от них денег на строительство больницы или другого подобного учреждения для неимущих. И это, конечно же, всем очень понравилось. Из 70 дел проиграно было только одно. Сумма моего гонорара оказалась таким образом весьма внушительной. Но ведь у меня на руках оставалась газета «Indian Opinion», постоянно нуждавшаяся в деньгах. И, насколько помню, она получила от меня 1600 фунтов. Я трудился упорно. Меня постоянно окружали поселенцы. Большинство из них изначально были законтрактованными рабочими из Южной Индии. Чтобы решить свои проблемы, они создали собственную ассоциацию, которая не зависела от свободных индийских коммерсантов. Некоторые из них, Привлекали меня своим простодушием, свободом мыслием и сильным характером. Возглавляли ассоциацию Джерем Синг в качестве председателя и Бадри, ни в чем председателю не уступавший. Обоих уже больше нет с нами. Они оказали мне неоценимую помощь. Особенно сблизился со мной Бадри и сыграл заметную роль в с а т и а г р а х и Через этих и других друзей я смог тесно пообщаться с многочисленными поселенцами из Северной и Южной Индии. Я стал для них братом и разделил с ними и личные, и общественные печали, и проблемы. Наверное, кому-то будет интересно узнать, как они называли меня. Шит Абдулла отказался обращаться ко мне по фамилии. К счастью, никто не оскорблял меня, называя или считая Сагибом. Шит Абдулла нашел прекрасное вращение Пхай, то есть брат. Другие последовали его примеру и называли меня так вплоть до того самого дня, когда я покинул Южную Африку. это обращение звучало особенно приятно, когда его использовали бывшие законтрактованные индийцы.